а как человека, сочетавшего творческое воображение с глубокой ученостью и располагавшего нужной информацией, чтобы планировать поиски Земли, оказавшейся именно там, где он рассчитывал ее увидеть. Часть третья. Проблема Тихого океана. Глава шестая. Благоприятный путь из Азии в Полинезию. Масштабы Тихоокеанской проблемы определяются масштабами Тихого океана. Он один охватывает половину поверхности земного шара. На экваторе его азиатское и американское побережье занимают антиподальное положение. В отдаленные геологические эпохи два типа малых островов поднялись на поверхность этого морского полушария. Одни были образованы бурлящей лавой из подводных вулканов, Другие медленно складывались коралловыми полипами на гребнях кратеров, которые не дотянулись до поверхности воды. Если исключить Новую Зеландию, общая площадь океанических островов Тихого океана не покроет и половины штата Нью-Йорк. И поскольку океан этот площадью равен всем континентам мира и всем остальным океанам вместе взятым, расстояние между клочками суши естественно огромное. Так что подвиг людей каменного века, обосновавшихся на этих островах, задолго до того, как сюда пришли европейцы, намного затмевает европейское открытие материка Америки по ту сторону узкой Атлантики. К востоку от Азии и к северу от линии экватора расположилась микронезийская часть Тихого океана. Ширина только этой области равна ширине Атлантического океана и в ней укрылись от внешнего мира крохотные островки, главным образом коралловые атолы, еле-еле выступающие над волнами, и не увидишь, пока не подойдешь вплотную. Общая площадь этих островов около трех с половиной тысяч квадратных километров, что меньше площади острова Лонг-Айленд, составляющего часть Нью-Йорка. Мы уже видели, что даже наиболее высокие вулканические острова, расположенные ближе к Азии, были открыты европейцами, выходившими из Америки, причем о многих из них внешний мир узнал лишь в XIX веке. К югу от Микронезии находится Папуа-Меланезия, не менее обширная океанская область, начинающаяся от окраин Малайского архипелага и простирающаяся на 6500 километров от западных берегов Новой Гвинеи до восточных островов Фиджи. Большие и высокие острова континентального типа образуют в этом регионе почти непрерывный мост, только группа Фиджи лежит в стороне. Восточнее Микронезии и Папуа-Меланезии, в прилегающей к Америке половине Тихого океана, находится Полинезия. Разбросанные на Большой площади крохотные острова и атоллы этой области образуют как бы треугольник от Гавайских островов на севере до Новой Зеландии на юге и острова Пасхи на востоке. Между Полинезией и Америкой нет обитаемой земли. Вопрос о том, как люди каменного века сумели заселить полуконтинентальные территории папуа Меланезии, Не вызывало особых споров среди ученых, хотя археология показывает, что человек начал осваивать эти острова чрезвычайно давно. Не вызывало сомнения, что темнокожее негроидное население Папуа-Меланезии, подобно аборигенам Австралии и Тасмании, могло прийти чуть ли не пешком из Южной Азии и Индонезии в геологический период, когда эти кучные участки суши разделялись еще меньшими водными пространствами, чем в наши дни. Если исключить, пожалуй, Фиджи, здесь не было никаких мореходных проблем. Вопрос о том, как Микронезия в гораздо более поздние времена была заселена примитивными племенами, мало заботил ученых, которые довольствуются наблюдением, что микронезийские племена, судя по всему, представляют собой смесь некоего неопознанного народа с последующими пришельцами из Меланезии на юге, и Полинезии на востоке ветры и течения благоприятствуют дрейфам из названных соседних областей. А вот вопрос о заселении Полинезии вызвал больше споров, чем любая другая загадка в истории антропологических наук. Множество взаимно исключающих гипотез.